Глава 16. Марташ. Лорд Эрвин Мисарж ждал меня в своём кабинете во дворце. Идя по коридорам, я чувствовала, как меня ведут, незаметно, просто до зуда пристально, словно ожидая, что я сейчас внезапно озверею и накинусь на кого-нибудь. Но при этом для большинства встречных мне людей я продолжала оставаться первым заместителем обер-полицмейстера Ульган Йорда. лордом Мартышим илишим, виконтом Гилдорским, а не преступником, укрывающим беглую катаржанку и связавшимся с магом смерти. Из-за одной этой я готов был простить лорду Эрвину всё, кроме его ехидной фразы: "Неужели уступили эту красотку другу? Ваша порядочность граничит с глупостью". Но я лишь презрительно фыркнул и тут же перешёл к делу. По менталфону пересказывать наши сны мне совершенно не хотелось, но и скрывать их тоже было опасно. Порадовавшись, что Анна посоветовала мне все записать, я молча протянул нашему, так скажем, наблюдающему куратору менталфон с открытой в нем таблицей. Уточнять, что это ваш приговор, не надо. Лорд несколько раз пробежался взглядом по экрану, потом самолично нажал кнопку удалить. И внимательно посмотрел на меня. Я молча помотал головой. Рад за вас, хмыкнул месье Серж. Сделаем вид, что я этого не видел. Потом немного помолчав уточнил: То есть ваш друг, потомок Бернардет, пропавшей дочери Луранда Джалаша? Интересно. Я думал, ему в родню срудников надуло, а оказывается, принцесса действительно спаслась. Это всё, о чём вы хотели со мной поговорить. Я едва заметно мотнул головой и рассказал про часы. Не про те из сна, а про те, чью кражу я сейчас расследую. Это одни и те же часы, пояснил я в конце истории. Лорд задумался. Я на всякий случай пояснил: нужно понять, что они из себя представляли, раз то чудовище из наших снов явилось и выкрала их у графов Повишаских Не старайтесь заворачивать ваши мысли в вежливую обёртку, лорд Элиш. Я тоже считаю, что этот монстр как-то связан с родом Джалаши и, возможно, по его мнению, он просто вернул украденное графам. Что ж, пойдёмте, я провожу вас в секретные архивы. Через несколько часов я понял, что начинаю тихо сходить с ума от свалившейся на меня информации. Я искал всё, что связано с этой реликвией королевского рода, но не находил. Зато в процессе перелистывания книги за книгой натыкался на такие откровения, что под конец уже не сомневался, живым меня из этого архива не выпустят. В конце концов, мне повезло, и я нашёл то, что искал, плюс опять же кучу лишних, очень лишних и очень опасных знаний. Лорд Мисарж явился не сразу, заставив меня ждать и переживать о своей дальнейшей судьбе и о будущем, ожидающем Адриана и Анну. Но как ни странно, не убил меня прямо в архиве, а проводил до своего кабинета и там объявил, что при всем уважении. Причем я действительно ощутил, что большего желания вскрывать меня ментально он не испытывает, но это полагается сделать. Мы оба понимали, что так надо. И что последствия этого действия непредсказуемы. Главное, в этот раз у меня не получится самому залезть в разум лорда Эрвина, потому что мой мозг будет Мы между собой называли это парализацией. Но по сути это больше всего напоминало заключение в пустоте, погружение в ничто. Причём при этом внутри копошился кто-то посторонний, перебирая все твои воспоминания, мысли, желания, мечты, Всю твою жизнь словно изучали под микроскопом яркие эмоции, запомнившиеся счастливые или грустные моменты. Я сам неоднократно совершал подобное и знал, что если пытаться сопротивляться, последствия могут оказаться необратимыми. Так что я расслабился и позволил лорду Месаршу проникнуть в мой разум. В себя я пришел от резкого запаха. Специальный травяной настой со специфическим вкусом и пахнувший соответственно. Зато, как шутили наши целители, им можно поднять на время даже мёrtвого. Как вы себя чувствуете? Голова болит. Буркнул я недовольно, беря стакан с настоем и выпивая его залпом. Редкостная дрянь, спаси её женшуэль. Раз болит, значит, есть чему, хмыкнул Мисарж. За руль вам сейчас нельзя. Меня на служебном мобиле довезли до дома, и я почти сразу отключился, не успев улечься на кровать. Проснувшись среди ночи, убедился, что голова уже не болит, на рейсовом транспорте добрался до дворца, уселся в свой мобиль, отключил ментальный контроль, потому что своим рукам я сейчас доверял гораздо больше, чем содержимому головы, и медленно поехал в направлении Дорсин-Йорда. Где-то на половине пути в моей голове начали появляться мысли, и в какой-то момент я даже затормозил, настолько одна из них мне не понравилась. Достав из кармана менталфон, я почти минуту смотрел на чёрный экран, потом со вздохом подключился к сети, наткнулся на три не принятых вызова от Адриана и одно сообщение. Достал мисарша. В этих двух словах была куча скрытого смысла. Они означали, что за меня волновались, причём настолько сильно, что пересилив себя, каким-то чудом получили телефон с самого ненавистного человека после матчихи, связались с ним, поговорили, узнали, что со мной. Ну, значит, паники в замке нет. Это радует. Паники в замке действительно не было, но никто не спал. Адриан и Анна сидели в небольшом зале под лестницей, Вернее, Анна крутилась вокруг черепа, выглядевшего гораздо страшнее, чем раньше, словно с человеческого лица содрали кожу. "О, смотрите, кто явился", хмыкнул Адриан при виде меня. "А то я уже тут от скуки планировал захват дворца вместе с армией зомби". А Анна, подбежав ко мне, ненадолго обняла, а потом отстранилась, посмотрела в глаза и с сочувствием поинтересовалась: "Тебя там всем архивам мучили?" Выглядишь хуже моего черепа. Меня мучил архив, хмыкнул я, наткнувшись взглядом на отрицательно мотающего головой Адриана. Ясно. Про мой допрос миссаршам он ей не рассказал и правильно. А теперь не поверите, но я очень хочу есть и спать. Тут я вспомнил, что на прощание мне сказал лорд Тервин и спросил: Сколько еще времени понадобится, чтобы восстановить череп полностью? Ну, еще часов десять-двенадцать. После короткого раздумья ответила Анна. По боку череп, тебя надо накормить и уложить. Да и нам не помешает. А то пока ждали, волновались и аппетита не было. А потом утро, вечером утреннее, и завтра продолжим. Про архив тоже завтра расскажешь. Надо отдохнуть. Завтра к нам приедут гости. Возможно утром, возможно днем, хотя скорее всего вечером. Если к этому времени у нас уже будет восстановлен череп, значит, гость не станет приезжать ещё раз, чтобы посмотреть на него. То к утром, днём или вечером. А задачилася Анна: "Нет, теоретически я могу отправить вас по кровати, мы добить черепок, не в первый раз срочная экспертиза". "Не знаю", честно признался я. "Лорд Миссарж непредсказуем". Но я интуитивно чувствую, что будет лучше, если к его приезду у нас найдётся чем его удивить. Так что давайте поужинаем, и потом я посижу с тобой за компанию. Я тоже посижу с Бестолычью за компанию, фыркнул Адриан, но насчёт ужина полностью согласен. Мне очень приятно, она улыбнулась и неожиданно поцеловала меня в щёку. Правда, она тут же повернулась к бесшумно подошедшей тени и поцеловала в уголок рта, а потом продолжила. Даже не стану вас отговаривать, потому что бесполезно, я же вижу. Пойдёмте ужинать. Я за вами поухаживаю. Я научилась читать меню. Не прошло и четверых суток, рассмеялся Адриан. Ладно, ты гениальная бестолочь. И приобняв девушку за талию, махнул мне рукой. Пошли. Нам сейчас меню вслух читать будут. Анна То я не заметила, как они переглядываются, эти два наивных чукотских юноши. Но пришлось сделать вид, что я ослепла и немножко даже оглохла, и отвлекать парней своими методами. Потому что как иначе-то? Уехал в архив блондинистый красавец, может, чуть утомлённый работой, а вернулся упырь кладбищенский, с роду некормленный, краше в гроб кладут, и ещё сидеть со мной всю ночь собрался. Адриан не лучше. Он, конечно, вида не показывал, но я кожей ощущала, как его колбасит и как он боится за Марташа. Театр одного актёра за ужином удался, и я даже не притворялась, коверкая название блюд самым нелепым образом. Потому что извращеннец, который назвал обычную котлету с грибами протрашторше в жопыныше, сам виноват, что его словотворчество коверкается на неприличный лад. Парни изо всех сил старались не ржать, но Адриан в конце концов не выдержал и откомментировал: "Это тебе немалая берцовая кость, да, бестолочь". За что получил сухариком в лоб. Увернулся, конечно, изверг, и сухарь схрумкал. Но зато еле мы уже в почти нормальном настроении, похоронные мотивы канули в горячий рыбный суп и жаркое. А ещё я поняла, что понятливый зомби в доме лучше пылесоса и посудомойки вместе взятых. А домашиному трупу хватило короткой инструкции, и он, ответив неизменно: "Э?", пока мы ужинали, притащил в комнату под лестницей два здоровенных мягких кресла, подушки, пледы, маленький столик для печенек и чая. Короче, когда мы с парнями наелись и вернулись из столовой домучивать череп, то обнаружили весьма уютную обстановку вокруг рабочего места. Я погрузилась в творчество. попутно задавая клюющим носами мужчинам миллионный один вопрос про то, как устроен этот мир, старательно не касаясь темы королей, мертвецов и начальников. Мне и про устройство местной мобильной связи было интересно, и про канализацию. В конце концов я добилась своего, подошла и укутала отрубившегося сыщика пледом, поправив ему подушку так, чтобы можно было спать сидя. И не криктейте утром от того, что мышцы за ночь забыли, как они должны быть расположены у живого человека. Адриан отвлёкся от книги, которую иногда пытался читать, одобрительно кивнул, снова уткнулся в текст, а минут через 20 я услышала, как книга шлёпнулась на пол. Я вытерла руки и на цыпочках подошла, чтобы подобрать её. Откинувшись на спинку кресла, Адриан открыл один глаз, мутно посмотрел на меня, улыбнулся сонно и уснул окончательно вот и латушки второй плет тоже пригодился уже рассвело когда я наконец закончила восстановление облика по герасимову хм внушительный чувак был этот череп а учитывая что местные художественные прибамбасы позволили мне имитировать цвет кожи глаза и волосиной покров прямо загляденье а не голова получилась И тут всё произошло одновременно. В комнате возник призрачный превратник, затянувший своё, к нам гость незваный притащился, насилие он вершить грозился, но завершить рифмованный доклад он не успел. Парни проснулись почти одновременно, открыли глаза, и первое, на что наткнулся их взгляд, была очень достоверная реконструкция мужской головы. Потому как поперхнулся зевком Адриан и резко попытался встать Марташ, я поняла: мужик им знаком.